После этого ему пришлось некоторое время пролежать на животе, держась за рымболт. Изредка он вбирал воздух в лёгкие и глотал солёную воду. Дальше он пополз на четвереньках, слишком перепуганный и потрясённый, чтобы возвращаться назад. Так он добрался до заднего отделения рулевой рубки. В этом сравнительно защищённом местечке он нашёл второго помощника. Боцман был приятно удивлён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 Боцман снова выпал снаружи. По его словам, он почти не надеялся кого-нибудь найти, но ему хотелось поскорее убраться от того человека. Он полз вперёд, как изгнанник навстречу безжалостному миру. Вот почему он так обрадовался, найдя Джекса и капитана. Но то, что происходило в мешпалубном пространстве, казалось ему теперь делом маловажным. Да и трудно было добиться того, чтобы тебя услышали.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 А Коли он больше не думал. Капитан Маквир дал понять Джаксу, чтобы он пошёл вниз посмотреть. Что же я должен делать, сэр? Джакс промок и дрожал всем телом, а потом голос его звучал как бленьи. Раньше посмотрите, боцман говорит. Боцман, проклятый дурак, заревел трясущийся Джакс. Нелепость отданного приказания возмутила Джакса.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 Проходи куда? Пробилась и плескалась в темноте вода. Люди лежали неподвижно, как трупы. Джакс споткнулся об одного и злобно выругал его за то, что валяется на дороге. Тогда два-три слабых голосов взволнованно спросили: "Я есть надеяждо, сэр? Что с вами, дурачья?" грубо сказал он. Он чувствовал, что готов броситься на пол подле них и больше не двигаться, но они как будто ободрились. Услужливо повторяя «Осторожнее, не забудьте, здесь крышка лаза, сэр!» Они спустили его в угольную яму. Боцман прыгнул вслед за ним и, едва поднявшись на ноги, произнес «Она бы сказала, под делом тебе, старый дуралей! Зачем совался в море?» У Боцмана были кое-какие средства, и он любил частенько упоминать об этом. Его жена — толстая женщина. И две взрослые дочери держали зелёную лавку в Лондоне в стенде. В темноте Джакс, не твёрдо держась на ногах, прислушивался к частым гулким ударам. Заглушённый визг раздавался как будто у самого его уха, а сверху давил на эти близкие звуки более громкий рёв шторма. Голова у него кружилась, и ему также в этой угольной яме качка показалась чем-то новым и грозным. подрывающим его мужество, как будто он впервые находился на море. Он почти готов был выбраться отсюда, но слова капитана Маквира делали отступление невозможным. Ему был дан приказ пойти и посмотреть. Хотел бы он знать, кому это нужно. Взбешённый он говорил себе, что, конечно, пойдёт и посмотрит, но боцман Ньюклёдж шептал: "Предостерегал, чтобы он осторожно открывал дверь. Там идёт отчаянная драка. Джакс, словно испытывая невыносимую физическую боль, раздраженно осведомился, какого черта они там дерутся. Доллары! Доллары, сэр! Все их гнилые сундуки разбились. Проклятые деньги рассыпались по всему полу. А они ловят их, катаются кубарем, дерутся и кусаются. Сущат! Джакс рванул дверь. Коротышко-боцман выглядывал из-под его руки. Одна из лам погасла, быть может, разбилась. Злые гортанные крики вырывались навстречу и какое-то странное хрипение, напряжённое дыхание всех этих людей. Что-то сильно ударило о борт судна. Вода с оглушительным шумом обрушилась сверху, и в красноватой полутьме, где воздух был спёртый, Джакс увидел голову, бившуюся о пол, увидел две заадранные толстые ноги, мускулистые руки, обхватившие чьё-то голое тело. Показалось ещё злое жёлтое лицо с дико выпученными глазами. Пустой сундук с грохотом перекатывался с боку на бок. Какой-то человек, подпрыгнув, упал головой вниз, словно его легнули сзади. А дальше в полутьме неслись другие люди, как груда камней, скатывающихся по склону. Трап, видевший кляку был унизен кули, копошившимися как пчёлы на ветке. Они висели на ступеньках, волнующейся гроздью, яростно колотя кулаками снизу по задраенному люку, а сверху, в промежутках между их воплями, доносился яростный рев волн. Судно накренилось сильнее, и они стали падать. Сначала упал один, потом двое, наконец, с воем сорвались и все остальные. Джакс был ошеломлен. Боцман с грубоватой заботливостью умолял его: "Не входите туда, сэр". Казалось, здесь всё извивалось, каталось и корчилось, а когда судно взлетело на гребень вала, Джексу почудилось, что эти люди всей своей массой налетят на него. Он отступил назад, захлопнул дверь и дрожащими руками задвинул болт. Как только ушёл помощник, капитан Маквир, оставшись один на мостике, Шатаясь под напором ветра, боком добрался до рулевой рубки. Дверь рубки открывалась наружу, и чтобы проникнуть туда, ему пришлось вступить в борьбу с ветром. Когда же наконец он ухитрился войти, дверь моментально с треском захлопнулась, словно капитан Маквир пули прошёл сквозь дерево. Он остановился, держась за ручку. Рулевая машина пропускала поры, и в тесном помещении стекло нактоуза Па блескивало мерцающим овалом в редком белом тумане. Ветер выл, гудел, свистел, порывисто сотрясал двери и ставни, злобно обдавая их брызгами. Две бухты лотлиня и маленький брезентовый мешок, подвешенные на длинном талрепе, раскачивались и снова как бы прилипали к переборке. Деревянная решётка под ногами почти плавала в воде. С каждым ударом волны Вода яростно пробивалась во все щели двери. Рулевой снял фуражку, куртку и остался в одном полосатом бумажном тельнике, открытом на груди. Он стоял, прислонившись спиной к кожуху рулевой передачи. Маленький медный штурвал в его руках казался блестящей хрупкой игрушкой. Жилы на шее его вытянулись и напряглись. В ямке у горла виднелось тёмное пятно. Лицо было неподвижно, было сунувшимся, как у мертвеца. Капитан Маквир вытер глаза. Волна, едва не смывшая его за борт, унесла к величайшей его досаде звить вестку с его лысой головы. Пушистые белокурые волосы, мокрые и потемневшие, походили на моток бумажных ниток, фестонами облепивших голый череп. Его лицо, облистевшее от солёной воды, побогравило от ветра и колючих брызг. У него был такой вид, словно он только что отошёл, обливаясь потом, от раскалённой печки. "Вы здесь", пробормотал он. Второй помощник незадолго до этого пробрался в рулевую рубку. Он забился в угол, согнув в колене и сжимая кулаками виски. Эта поза свидетельствовала о его бешенстве, отчаянии, покорности и какой-то сосредоточенной мстительности. Он сказал горько и вызывающе: "А я сейчас свободен от вахты". Рулевая машина стучала, останавливалась, снова стучала. У штурвального лицо было голодное, глаза вытаращены, как будто картушка компаса, за стеклом на ктоу заказалось ему куском мяса. Одному Богу известно, сколько времени простоял он здесь у штурвала, словно забитый своими товарищами. Склянок не отбивали, позабыли и о смене. Заведенного судового порядка и в помине не было, и все-таки он пытался держать курс на северо-северо-восток. Откуда он мог знать, цел ли руль? Быть может, руль снесен, огонь в топках погас, машины поломаны, и судно готово опрокинуться, как труп. Он боялся, как бы ему не сбиться с толку и не потерять направление. Ибо картошка компаса раскачивалась, вертелась и иногда, казалось, совершала полный оборот. Рулевой страдал от душевного напряжения. Он очень боялся, как бы не снесло рулевую рубку. Водиные горы непрестанно на неё обрушивались. Когда судно ныряло в бездну, уголки его рта подёргивались. Капитан Маквер посмотрел на часы в рулевой рубке. Они были привинчены к переборке. На белом циферблате чёрные стрелки, казалось, стояли совершенно неподвижно. Была половина второго утра. Близок день, пробормотал он. Второй помощник расслышал эти слова и поднял голову. У него было лицо человека, горюющего на развалинах. Вы не увидите рассвета, воскликнул он. Руки и колени его заметно дрожали. Нет, Клянусь небом, не увидите. Он снова сжал голову кулаками. Тело рулевого слегка пошевелилось, но голова оставалась неподвижной, словно каменная голова, насаженная на колонну. Судно накренилось так сильно, что капитан Маквир еле устоял на ногах, раскачиваясь, чтобы не упасть. Он сурово сказал: "Не обращайте внимания на слова этого парня". Затем, неуловимо изменив тон, он очень серьёзно прибавил: "Он не на вахте. Матрос ничего не ответил. Ураган ревел, потрясая маленькую рубку, казавшуюся непроницаемой для воздуха. Огонь в нактоузе всё время трепетал. "Тебя не сменили", продолжал капитан Маквер, не поднимая глаз. "Всё-таки я хочу, чтобы ты стоял у штурвала, пока хватит сил. Ты принаровился к ходу. Если на твоё место встанет другой, может случиться беда. Это не годится, не детская же игра".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 Можно было управлять, а там увидим, раздельно выговорил он. Я делаю всё, что можно. Нас здесь здорово швыряет, коротко проговорил голос капитана. Всё-таки справляемся недурно. Конечно, если рулевую рубку снесут. Мистер Раут, наклонивши ухо к рупору, ворчливо пробормотал что-то сквозь зубы.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 Всё высокое помещение напоминало внутренность какого-то монумента, разделённого на этажи железными решётками. Свет мерцал на различных уровнях, а посредине между станинами работающих машин, под неподвижными вздутиями цилиндров, сгустился мрак. В сырпом тёплом воздухе бешено резонировали все шумы урагана. Пахло горячим металлом и маслом.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 од близков. Иногда все эти мощные и точные движения вдруг замедлялись, словно то были функции живого организма, внезапно поражённого гибельной слабостью. И тогда длинное лицо мистера Раута желтело, а глаза казались темнее. Он вёл эту битву, а будто и в пару ковровых туфель. Короткая лоснящаяся куртка едва доходила ему до бёдер. Узкие рукава не закрывали белых кистей рук. Казалось,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 И все это, и белые переборки, и стальные машины, и листы настила под ногами Соломона Раута, и железные решетки над его головой, тени и отцветы, все это непрерывно и дружно поднималось и опускалось под суровыми ударами волн о борт судна. Высокое сооружение, гулко отзываясь на могучий голос ветра, раскачивалось вверху, как дерево,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 Так как его возбуждение отразилось и на движениях всего тела. Стримглав, выскочив из угольной ямы, он споткнулся в тёмном проходе о кучку недоумевающих людей. Когда он наступил на них, со всех сторон послышался испуганный шёпот: "Как? Наверху, сэр!" Он сбежал в кочегарку, в торопях, перескакивая через железные перекладины трапа, спустился в чёрный глубокий колодезь, раскачивающийся, как детские качели.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 Всё время поддувает, продолжал орать второй механик. Вдруг отверстие вентилятора выплюнуло на его плечо поток солёной воды с таким шумом, как будто опустошили сотню кастрюль. Механик раздразился ругательствами, проклиная всё на свете, включая и свою собственную душу. Местовался и неистовствовал, и ни на секунду не забывал своего дела.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 Реципи листенки крышки отскочили, и китайцы бросились подбирать своё добро. После этого всякий раз, как судно накренялось, их всех швыряло из стороны в сторону в вихре кружащихся долларов, разбитых досок и рваной одежды. Раз начав борьбу, они уже не могли остановиться. Только силой можно было их удержать. Это была катастрофа.